Ван Хейрден удивленно посмотрел на нее. «Пункция костного мозга сейчас мне тоже показалась странным, но он говорил очень решительно. Вы должны лечь налево и бок прямо сейчас. Лучше не возражайте, ведь рано утром предстоит операция. Доктор Плит знает, что делает». Ван Херден кивнул. Он вполне доверял молодому врачу, но время, выбранное для пункции, все равно казалось ему странным. Марта помогла ему лечь так, как надо. Доктор Плит велел лежать, не шевелясь, совершенно спокойно. — Я послушный пациент, выполняю распоряжение врачей. Да и тебя тоже слушаюсь, верно? — С вами нет никаких проблем, — улыбнулась Марта. — Завтра увидимся, когда проснетесь после операции. Сейчас мне пора домой. Девушка вышла, а Ван Херден подумал, что ей еще час с лишним трястись на автобусе. Он не знал, где она живет, но, скорее всего, в Сауэто. Сквозь дремоту он услышал, как дверь отворилась. В палате было темно, горел только ночник возле кровати. В оконном стекле отразился силуэт врача. «Добрый вечер!» — сказал Ван Хаэрден, не двигаясь. «Добрый вечер, Ван Хаэрден!» — послышалось в ответ. Голос принадлежал не доктору Плиту. Но Ван Херден узнал его. В одну секунду он понял, кто стоит за спиной, и тотчас обернулся. Ян Клейн знал, что, навещая пациентов, врачи клиники Брент Херст крайне редко надевают белые халаты. Он вообще знал все необходимое об укладе больничной жизни. Сыграть роль врача трудностей не составит. На дежурствах врачи нередко подменяли друг друга. Для этого было даже не обязательно работать в той же больнице, и пациентов они посещали в самое разное время, особенно накануне операции или после, а уж когда он выяснил, в котором часу медсестер Пересменко, план был готов. Машину он припарковал у главного входа, вошел в приемный покой и помахал перед охранниками, удостоверением транспортной фирмы к услугам, которые обычно прибегали больницы и лаборатории. — Мне надо забрать срочный анализ крови у пациента из второго отделения. — Найдешь дорогу? — спросил охранник. — Я уж бывал здесь, — ответил Ян Клейн, нажимая кнопку лифта. Это была чистая правда. Накануне он заходил в клинику с пакетом фруктов в руке, якобы навещал пациента из второго отделения, и потому прекрасно знал, как туда пройти. По безлюдному коридору он направился к палате Ван Хейрдена. В дальнем конце коридора ночная сестра что-то писала в журнале. Ян Клейн бесшумно подошел к двери, осторожно открыл. Ван Хейрд обернулся, но было уже поздно. В правой руке Яна Клейна был пистолет с глушителем, а в левой шакалье шкура. Временами Ян Клейн позволял себе мрачные шутки. К тому же в данном случае... Шакалье Шкура могла направить полицейских, которые будут вести до знания по ложному следу. Офицер разведки, убитый в больнице, да тут вся Йоханнесбургская уголовка будет на ушах стоять. Начнут искать связь между убийством и работой Ивана Хердена, а его контакты с президентом Даклерком только усилит требование раскрыть убийство. Вот почему Ян Клейн решил подбросить полиции ложный след, который наверняка заведет в тупик. Преступники-африканцы иногда развлекались, предавая своим преступлениям ритуальные черты, чаще всего, когда убивали с целью грабежа.